поклоняться другой вере, хотя бы немножко, и он привыкнет. Знаешь почему? На самом деле никому не важно, кто правит, никому не важно, честно или нечестно, новая власть победила старую. Главное, чтобы в тарелке был суп с куском мяса, над головой крыша от дождя, по ТВ любимые сериалы, а на улицах не слишком много воров и хулиганов. Вот это главное, Тиккерей. Животные инстинкты, простейшие потребности, а все остальное – инерции и лень. Все революции совершались, когда у людей отнимали простейшие потребности. Эта революция куда гуманнее. Мы не стали разваливать империю, доводить дело до голода и беспорядков. Хотя это просто. Это совсем просто. Вместо этого мы направили человеческую инерцию в другую сторону. Люди не изменились, не стали хуже. Неправда, сказал я. Я видел одного маленького мальчика. Он играл в войну и топтал свои игрушки. Я видел толпу, когда Ино сно издевалась над теном. Маленькие мальчики всегда играют в войну и топчут игрушки. Толпа всегда издевается над тем, кто идет сквозь нее. Пройдет несколько месяцев и все жители нового кувейта станут нормальными, но мальчики все равно будут топтать игрушки, а толпа все равно станет кричать убей. Точно так же толпа ведет себя на планетах империи. Точно так же дети империи играют в войну с иньем, Баба Ада встала, подошла ко мне, и на этот раз я даже не попытался уклониться, может быть, потому что некуда было бежать, может быть, потому что я очень устал, мой маленький бедный братишка ласково сказала баба ада, мой замороченный запутавшийся малыш. Ты жил на чудовищной жестокой планете и в этом вина твоего любимого императора. Ты встречал вокруг лишь чертсть и жестокость, так что полюбил убийцу и террориста за несколько ласковых слов, но теперь все изменится. Она погладила меня по щеке, и я подумал, как-то очень лениво и неловко, что мои настоящие бабушки даже не видели меня, разве что сходили с мамой и папой в детский мир и посмотрели на компьютерные реконструкции. Тиккери Фрост мальчик, модифицирован для планет с повышенным радиационным фоном, предполагаемый облик в возрасте 3, 5, 10, 15 лет, умный, любознательный, немного упрямый, немного сооруженный, самоуверенный и очень наивный. Хотя нет, про недостатки стараются не писать, точнее пишут так, будто они достоинства, так что вместо наивный написали бы доверчивый, а вместо слабовольный легко меняет друзей написали бы легко поддается переубеждению, очень общителен. «Умрите, ада Снежинская», сказал я, и бич в моей руке смачно харкнул плазменным сгустком. Старушка закричала, когда ее бросила от меня с развороченным плечом, нелепо болтающейся правой рукой. Кровь била несколькими тонкими струями, заряд был очень слабым, и плечо не сожгло, а разворотило, будто сильным ударом топора. В следующий миг комната будто вывернулась наизнанку. Вылетела дверь, и несколько фигур, похожих на размазанные серые тени скользнули в комнату за стенами загремела и в нескольких местах огненный пунктир стал очерчивать вырезаемые люки. Бич словно взбесился. Я даже подумать ни о чем не успел. тело скрутило и швырну в угол под сомнительную защиту стола. Как же так Бич может перехватывать управление моими мышцами. серые тени еще полили в пустоту туда где я только что сидел и каменная стена пузырилась под лучами тяжелых бластеров будто пластилин под жарким солнцем а бич уже стрелял по ним короткими экономными очередями крошечными ослепительно пылающими шариками будто огненной д дробьью Маскировоччные комбинезоны отключились почти мгновенно. Охохранники адды снежинской попадали то ли мертвые то ли просто раненые я вскочил и перепрыгнув через корчащиеся тела бросился к двери не убивать послышался за спиной голос бабы адды не убивать в спину ударила тугой холодной волной. Это что так умирают. ноги подкосились руки обмякли даже дышать стало трудно, но я продолжал бежать бич дергал мо тело вынуждал ноги переступать под новыми и новыми ударами парализаторов я бежал пока парализующие лучи не заморозили мои нервы настолько что даже бич не в силах был заставить мышцы двигаться пол метнулся навстречу лицу Я увидел перед глазами лужицу крови текущей из разбитого носа, но боли не было чьи-то сильные руки вертели меня, обыскивали, стаскивали одежду несколько человек в